сахарный диабет сахарный диабет сахарная болезнь сахарные мочи изнурения это эндокринные заболевание связанное с относительной или абсолютной недостаточностью инсулина инсулин гормон поджелудочной железы задача массажа улучшить общее состояние больного Массаж с использованием дыхательных упражнений способствует утилизации глюкозы из крови и ее полному использованию мышцами, что значительно уменьшает содержание сахара в крови. Методика. Начинает массаж с области спины, положение больного лежа на животе. Все приемы проводят с незначительной силой и интенсивностью, применяя поглаживание, растирание, разминание вибрацию непрерывистую лоббильную, обращая особое внимание на места перехода мышц в сухожилия, апаневрозы, крупные мышечные группы, проводя приемы избирательно, щипцеобразные разминания, круговые растирания, накатывания. Все манипуляции проводят по направлению к ближайшим крупным лимфатическим узлам. Производят массаж надплечий воротниковой зоны, Движение по направлению от нижнего отдела затылочной области головы к плечам. Приемы поглаживания, обхватывающие, щипцеобразные, гребнеобразные, растирание щипцеобразное, круговое. Пересекание, пиление, разминание щипцеобразное, поперечное. Надавливание, сдвигание, растяжение, вибрация лобильная, непрерывистая, одной-двумя руками. При массаже области поясничного отдела таза и нижних конечностей по задней поверхности все приемы проводят по направлению к ближайшим крупным лимфатическим узлам, акцентируя внимание на переходы мышц в сухожилия и места прикрепления мышц костной ткани, особенно крупных мышц. Массаж нижних конечностей начинает с задней поверхности бедра, затем переходит на голень стопу. Продолжает массаж на передней поверхности бедра, голени, стопы. Завершает сеанс массажем области груди и живота, чередуя его с дыхательными упражнениями. Длительность процедуры 30-40 минут на курс 12-15 сеансов лучше через день. Исходя из субъективного состояния больного, дифференцирует количество процедур в неделю.